Глава шестая. Невеста нечиста. Мы одновременно уткнулись в зеркало, но как ни вглядывались, ничего не увидели. По крайней мере, никто из круга не отозвался, что на полном серьезе разглядел в отражении что-то необычное или хотя бы услышал шаги, скрип, гул, поймав обещанные мурашки. Слышите, свеча трещит. Он здесь. Он пришел. Не сдавалась девчонка. Но подружки осадили ее, сказав, что ничего необычного не видят, не слышат и не чувствуют. По стенам посмотрите, настаивала зачинщица ритуала. Я была уверена, что все летние приходы духа выдумка. Легко вешать лапшу, что любой шорох или шум в ушах это темный принц. Как мы только поверили. Я кинула беглый взгляд в угол возле одной из кроватей и замерла. В нем действительно висела плотная тень, бесшумная, высокая, похожая на очертания крепкого мужчины. Вот глупости! Самая старшая девочка встала и включила свет, но черная тень в углу никуда не делась. Языка не мел и я не могла произнести ни слова. Темный сгусток приковывал внимание. Я разглядывала его, не шелохнувшись, почти не дышала. Казалось, что привычный мир раскололся на две половины, из разлома выползла тень и сейчас наблюдает за мной точно так же, как и я за ней. Голова загудела от напряжения, ее словно зажали в т и с к а х Давайте спать, не у с н у т е п е р и з завас, кошмары будут сниться. Пробубнила наша староста, вернув меня из плотного тумана в реальность. Кто-то потушил свечу, а я все не сводила глаз с неподвижного темного пятна в углу. Вон там, видите? Нерешительно пробормотала я, указав на фигуру пальцем. Что? Не поняли девчонки. Там ничего нет, мира. Высокая плотная тень. Вы разве не видите? Слова вылетали быстро, будто несколько секунд назад я вовсе и не чувствовала, а не менее. Не вижу, где? Я не вижу. Галдели девчачьи голоса рядом. т ы нас разыгрываешь, Мира? Где тень? Да где? Ничего в углу нет. Не смешно, Мира. с у к а р и з н о й о т читала зачинщица ритуала, оттирая из зеркала красную помаду. Стоило ей закончить, как черный силуэт потух в воздухе исчез, не оставив и следа. Я нарочно прикусила губу, чтобы оставить воспоминания из детства в прошлом и вернуться в реальность. Вернулась к углу спиной, заторможенно обвела взглядом часть подвала с обгоревшим шкафом и ущипнула себя за руку, чтобы переключиться на здесь и сейчас. Тени меня не пугали, не видела в них ничего жуткого, но как и в тот вечер в лагере, я снова показалась себе чудаковатой и, что скрывать, немного сумасшедшей. Почему я одна увидела т у мрачную тень? Не могли же девчонки надо мной подшутить? Я действительно одна ее увидела. В углу никого нет, произнесла сама себе и решительно обернулась, уставившись в угол. Тень с гривой испарилась, но я еще долго не могла прийти в себя. Задумчиво полоскала в воде уже вымытой исклянки и рассматривала пейзаж из малюсенького окна в чулане. Высокие пушистые сосны казались недружелюбными стражами. Когда за мной вернулся старик, чтобы отвезти на церемонию, я по-прежнему была немного заторможенной. Ничего не говорила, только кивала на вопросы, готовы ли к переезду вещи и почему от меня воняет прогорклым маслом. Свадебные сборы проходили как в тумане. Я то и дело замирала посреди комнаты, пытаясь разобраться, есть ли связь между тем случаем в детстве и сегодняшней историей. Дракон не любит ждать. Торопил отец, и я решила для себя, что всегда смогу договориться с Аддером. По крайней мере, это выглядело более простой задачей, чем отстаивание границ в отношениях с сестрами. Может быть, если у дракона есть связи во дворце императора, он найдет способ, как мне вернуться домой. Я хотел а верить, что он неплохой мужчина. Двери святилища распахнулись, и я п о й м а л а на себе пристальный взгляд дракона. Среди гостей в зале он заметно выделялся высоким ростом и могучей фигурой. Он был уже не молод, должно быть, ему сильно за тридцать, как и м и р и н е На висках мужчины блестела седина, впрочем, она ему шла, поежилась. Его глаза, словно стреляли в упор, а лицо оказалось вовсе не мужественным, а жестоким. Это было лицо хладнокровного убийцы, который загубил уже тысячу жизней и ради цели не остановится ни перед чем. Попробовала отвлечься от гнетущих мыслей, вдохнула аромат букета и чихнула. Я собиралась на свадьбу в попыхах. Нарвала для букета пышных цветов под окном и уже после обнаружила, как едко те пахнут. Дракон, правда, и того хуже. Судя по виду, вообще не готовился к счастливому дню свадьбы. Явился на церемонию как после отчаянной битвы, не нашел времени ни пригладить в з ъ е р о ш е н н ы е волосы расческой, ни умыться. На щеках мужчины чернели волосы, похожие на следы от сажи. Может, я ему не особо и нужна? И замужняя жизнь окажется куда мрачнее, чем холостая? Сглотнув комок в горле, я обернулась на двери, но отец, словно специально, подтолкнул вперед. Вместе с драконом возле алтаря меня ждал еще один мужчина, наверное, местный жрец или кто тут у них заведует бракосочетаниями. Я не знала наверняка. Вид у него был не менее устрашающий. Мужчина напоминал статую древнеримского бога Зевса, только молнии в руке не хватало. Правда, его глаза стреляли куда больнее, словно прожигали насквозь. Мне стало не по себе. Может, стоит признаться, что я не Мерина прямо сейчас. Не будем затягивать церемонию, прошу сразу к сути Верховный. Отрезал мой будущий супруг. А мне нестерпимо захотелось бежать, даже голени зачесались. Я поскребла пальцами правую ногу и, когда подняла глаза, столкнулась с тяжелым вздохом Верховного мага. Подайте правую руку, м и р и н а Янок. Важно, произнес сон. Едва я осторожно протянула пальцы, как жрец царапнул ладонь ножом. Я закричала от неожиданности и резкой боли. Верховный слил алые капли в золотую чашу, украшенную рубинами, вдохнул запах, разве он есть у крови? И нахмурился, замешкался на мгновение, раздумывая. Его суровые черты лица исказила детская растерянность. Напомню, стоит вам вдвоем испить священную воду из чаши, как ваши судьбы соединятся навсегда. Величаво продолжил он наконец. Сегодня вы даёте Сущему клятву быть друг с другом до конца дней или пока смерть одного не разлучит вас и не разорвёт данное обязательство. Желание удрать, инув чумазое лицо дракона, вонючий свадебный в е н и к резко усилилось. До конца дней я не согласна. Это что же, если мы не уживемся вдвоем, я даже развестись с ним не смогу. А если настоящая Мерина объявится, ещё и с моим телом в п р и д а ч у Не пора ли прерывать свадебку с криками? Постойте, я должна сказать вам правду. Стойте! о передил меня жрец и добавил сердито, уставившись на дракона: невеста не чиста.